Жена на прокат или беременна от бывшего. Агата Санлайт Развод и совместная опека над ребенком. Не о такой счастливой жизни мечтала художница Елена. А тут еще богатая подруга подсовывает своего дальнего родственника. Миллионеру позарез нужно найти красивую, интеллигентную жену с ученой степенью, чтобы получить дедово наследство. И превращается жизнь Елены в водевиль: То прежняя жена миллионера вваливается в спальню, то его вредные тетушки, то кучка великосветских родственников нервы мотает, а то сам фиктивный муженек пытается затащить в постель. А тут еще оказывается, что Елена беременна от бывшего. Но у художницы есть цель – получить полную опеку над ребенком и художественную галерею в придачу. И кто знает, может фиктивный муж полюбит ее по-настоящему?